Глава двадцать пятая «Пожалуй, придется вмешаться и напомнить о королевском указе». Его высочество наигранно тяжело вздохнул и тут же ехидно усмехнулся. «Красив мерзавец, но я бы от такого подальше держалась. Улыбка у моего дракона в сто раз обаятельнее и теплее». Кхм, «Моего? Вот уж точно нет!» — Что вы имеете в виду? Я уже по тону догадалась, что ничего хорошего ожидать не стоило. Королевский указ гласит, повелеваю всем необремененным браком князьям либо княжеским сыновьям, достигшим совершеннолетия, найти себе невесту путем честного и непредвзятого отбора. Испытание начать не позднее пятого числа сего месяца. Бла-бла-бла. «Княжество, где состоятся отборы, будет прислано по одной девушке и на Мирянке», — зачитал по памяти Лукас. «Тебя матушка прислала для участия в отборе. Пока он не завершен, ты не вправе покинуть замок и отказаться от борьбы, иначе...» «Иначе что?» — я насупилась. «Тебя посадят в лодку и отправят в морское путешествие в один конец». С язвительной улыбкой напомнил дракон. «Как они достали уже этим пугать!» — Лукас, зачем ты так? — недовольно засопел Гаэтан. — Никто и никуда Станиславу не отправит. — Королевский указ! — многозначительно повторил принц. — Пусть человечка и дальше участвует в отборе вместе с остальными претендентками. Ты выберешь себе другую невесту, женишься. Тогда Станиславе будет позволено остаться другую. Зачем мне другая? Мне никто, кроме Стасеньки, не нужен. — возмутился Янтарный. — Вот отлично, если девушка хочет остаться в Варуме, королевстве драконов, пусть уважает и соблюдает наши законы. Если же нет, отправится в морское путешествие и попытает счастье в Лаладаре. Мир большой. Безродная человечка найдет себе где-нибудь пристанище. — Да как не стыдно ставить условия? — я всплеснула руками. — Меня никто не спрашивал, хочу ли я попасть в ваш мир. Насколько мне известно, матушка спасла тебя от незавидной участи. Напомнил об обстоятельствах моего появления в Аруме, будущий крылатый правитель, и надменно вскинул голову. э Это твоя благодарность? Уел, что тут скажешь. Между бесчестием, смертью или замужеством с янтарным драконом я, конечно, выберу последний вариант. Но как же раздражало это добровольно-принудительное мероприятие. Простите, — Простите, ваше высочество! — закусила губу и виновато потупилась. — Я согласна вернуться в замок и участвовать в отборе. — Стасенька, ты не пожалеешь! — обрадовался санитарный. — Тогда не будем задерживаться, летим! — Что, вот так сразу? — пробормотала растерянно А как же дом? Я ведь даже убраться не успела! — Все устрою, не переживай. Идем во двор. Этот балкон слишком маленький для оборота. Увлек меня к выходу в комнату, а по дороге кивнул Лукасу, выполнившему все-таки свою миссию. Какие же все-таки эти драконы хитраж мудрые! На лужайке Гаэтан перекинулся в громадную зверюгу и опустил крыло, по которому я взобралась на спину. Пять минут полета, и вот мы уже приземлились на замковую террасу, где нас встречало семейство Эмбри. «Гаэтан, Станислава!» Навстречу подалась княгиня Изабелла. «Я так рада!» Мама стася вернулась, чтобы продолжить участие в отборе невест. Предупредил Гай. «Зачем отбор? Разве ты ничего ей не рассказала о связи истинной пары?» Удивилась женщина и посмотрела на меня укоряющим взглядом. «Станислава, ты что же, не любишь моего сына? Он ведь такой добрый и чуткий мальчик!» Я опустила взгляд, ощущая стыд и неловкость, а потом подумала, почему это мне должно быть стыдно? Ваша светлость, я понимаю, что князь Гаэтан – ваш единственный сын. Вы принимаете его таким, какой он есть. Мягко начала я, подбирая слова. Однако для меня этих качеств недостаточно, чтобы полюбить. Своим мужем я бы хотела видеть верного мужчину, заботливого и любящего, а не таскающегося по чужим спальням ловеласа». Добавила напоследок, и из долей злорадство заметила, как втянула голову в плечи Эйдана и виновато уставился в пол жених «О чем ты говоришь, девочка? Драконы не изменяют истинным парам!» В голосе княгини послышались строгие нотки. «Слава местным богам, что злилась хозяйка дома не на меня, но на всякий случай я подсказала, Кто прольет свет на столь щекотливый вопрос? — А вы поинтересуйтесь у детей, возможно ли это? И если да, то почему? — Я поинтересуюсь и разберусь, — пообещала драконица. Но ведь ты вернулась. Участие в отборе подразумевает, что ты заранее согласна выйти замуж в случае победы. Так зачем тянуть? Теперь мне очевидно, что ты, несомненно, выиграешь. Зачем дальше участвовать в отборе? Я натянута улыбнулась. «Так ведь мне не оставили выбора и напомнили о королевском указе. Либо я участвую, либо отправляюсь в морское путешествие». «Так», — протянула Изабелла мрачнее, «становится еще интереснее. Что же, раз уж состязание невест продолжаются, с возвращением Станислава, грилу, спроводи девушку в покое, пусть переоденется и освежится». а сам немедленно готовься ко второму испытанию. Ты ведь еще ничего не отменил? — Никак нет, ваша светлость. Все будет исполнено. Лакей подобострастно поклонился и обратился ко мне. — Прошу, госпожа Станислава, идемте скорее. У вас не так много времени осталось в запасе. Кивнув слуге, последовала за ним в глубь замка, когда за спиной раздалось громогласное. — Гаэтан, я жду объяснений! «Как ты умудрился настроить против себя невесту? Эй, Дана, стоять! Кажется, без тебя тут тоже не обошлось!» Я невольно хмыкнула, представляя, какой бледный вид имеет эта княжеская парочка. Так их совсем совесть потеряли!